«Поощрение!» «Вчера в класс вошел директор, и когда мы снова сели, то увидели на его лице широкую улыбку и очень удивились, потому что, когда директор входит в наш класс, он никогда не улыбается, а говорит, что мы закончим на каторге и причиним много горя нашим родителям». «Дорогие дети!» — сказал директор. «Ваша учительница показала мне результаты сочинения по истории», которые вы писали на прошлой неделе, и я очень вами доволен. У всех хорошие оценки. На лицо очевидный прогресс. Даже у обоих отстающих Клотера и Миксана тройки. А это очень хорошо. И Клотер с Миксаном, которые сидят вместе, стали улыбаться. Все в классе стали улыбаться, кроме Аньяна, потому что он узнал, что Жифруа стал первым наравне с ним. «Так вот», — сказал директор, — Мы с вашей учительницей решили поощрить вас. В четверг будет пикник. Все сказали «Ух ты», а потом директор сказал «Мне остается только посоветовать вам не почевать на лаврах, а продолжать трудиться, чтобы двигаться вперед к успешному будущему и доставить радость родителям, которые все отдают вам». «Директор ушел. И когда мы снова сели, то все разом заговорили, и учительница постучала линейкой по столу. «Потише, потише», — сказала она. «Тише, я сказала. Прошу вас всех принести от родителей письменное разрешение на участие в пикнике. Школа обеспечивает питание. В четверг утро мы собираемся здесь и садимся в автобус, который отвезет нас на природу. А сейчас напишем диктант. Возьмите свои тетради. «Жуфруа, если вы не перестанете строить гримасы Аньяну то не поедете с нами на пикник. На утро мы все принесли письма от родителей, где было написано, что нам можно ехать на пикник. А Аньян принес письмо с оправданием, потому что он не сможет поехать. До самого четверга мы только говорили, что о пикнике. И в классе, и на перемене, и дома. И все очень нервничали. В конце концов, наши учительницы и родители тоже стали нервничать. В четверг утром я встал очень рано и пошел будить маму, потому что я не хотела подать в школу. «Да ведь сейчас только шесть, Николя, а школу тебе к девяти», — сказала мама. «Иди ложись». Мне не хотелось снова выйти в постель, но папа высунул голову из-под одеяла, и я пошел ложиться, чтобы не было историй. Когда я зашел к ним в третий раз, папа и мама встали, а потом я умылся, оделся, и мама сказала, чтобы я позавтракал. Но мне не хотелось есть. И все-таки я поел, потому что мама сказала, что если я не выпью кофе и не съем бутерброд, то не поеду на пикник». Потом мама и папа сказали, чтобы я вел себя хорошо, слушался учительницу. Я взял парусный кораблик, тот, что уже без парусов, красно-синий мяч, свою старую ракетку. Папа не разрешил брать вагон от электрического поезда. И я пошел в школу. В школе я был в четверть девятого, и все ребята уже были там. Они взяли кучу разных вещей. Мечи, машинки, шары, сеть для ловли креветок. А Жуфруа притащил свой фотоаппарат. Потом пришла учительница, она была классная, вся в белом, и мы все стали здороваться с ней за руку. А после месье Шабьер, один из наших воспитателей, вышел из школы с двумя большими корзинами, и мы стали здороваться с ним за руку. И тут приехал автобус, и когда шофер вышел, все стали здороваться с ним за руку. Месье Шабьер тоже ехал с нами на пикник. Он втащил корзины в автобус, и нам велели садиться. «А же подрались» потому что бы хотели сидеть спереди, рядом с шофером. И учительница их разняла, посадила жифруа в конце автобуса и сказала, что если они не будут вести себя хорошо, то не поедут с нами. Было еще несколько историй, потому что все хотели сидеть у окна, и месье Мушаби рассказал, чтобы мы вели себя спокойно, или все будут писать фразы, и что еще одно слово, и никто не будет сидеть у окна. Потом мы поехали, это было классно, по-честному, и мы все пели, только Жуфруа не пел, отдулся и сказал, что никого не будет фотографировать, и что если бы он знал, то поехал бы на пикник в папиной машине. Там-то ему можно сидеть рядом с шофером, когда только он захочет. Ехали мы очень долго, и каждый раз, когда видели машину, веселились, кричали, и строили рожи. И лучше всего было в конце автобуса, потому что можно было потешаться над машинами, которые не могли нас обогнать. А Жофруа подрался с Миксаном, потому что не хотел пускать его в конец автобуса. И учительница посадила их обоих вперед рядом с шофером, и ему пришлось подвинуться. Потом мы остановились на природе, и учительница с месьем Ушабьером влела всем выходить, даже наказанным, стать гуськом и не теряться. Шоферу не повезло, он остался в автобусе один и начал вытирать лицо носовым платком. Мы уселись под деревьями, и учительница сказала, что запрещается залезать на них и что нельзя есть то, что мы найдем в траве, чтобы не отравиться» пока учительница и месье Машабьер стелили на траву скатерть и доставали из корзин яйца крутую, яблоки и бутерброды. А Альцест ел то, что было у него в собственной корзинке — курица и пирог. Мы стали носиться вокруг, играть в шары, а месье Машабьер прибежал и отобрал у клатера сеть для ловли креветок, потому что тот набросил ее на Руфюса, а Руфюс запустил ему в лицо шар. Клотер разозлился, потому что мы собирались поиграть в охотника и пулю. А если у тебя одного нет пули, то в охотника и пулю играть неприятно. Но тут учительница позвала нас есть, и все было классно. Было по два здоровых бутерброда на каждого, яйца в крутую яблоки, и только Альцет жаловался, что еды маловато. Когда мы поели, учительница предложила нам поиграть в прятки. И все обрадовались, потому что учительница еще никогда с нами не играла. Месье Мушабьер тоже играл, ему выпало водить, и нас это рассмешило» но он рассердился на Жуфруа, когда нашел его на дереве. Месье Мушабир сказал ему, что прятаться на деревьях не разрешается, велел слезть и поставил его в угол у дерева. Альцестер, Уфюса, Эда Миксана, Жакима Клотера и меня нашли сразу. Но это все из-за шофера, который не разрешил нам спрятаться в автобусе. А потом водил Клотер и первому нашел жефруа «Ты что, болван?» — закричал жефруа «Я не прячусь, меня в угол поставили!» «Тогда стой с другой стороны дерева!» — закричал Клотер. И они подрались, и все пришли смотреть, кроме учительницы. Она занималась Руфюсом, которого стошнило, потому что он слишком быстро съел свою еду. Месье Мушабьер стал кричать, что мы хулиганы, а Жифруас сказал, что потерял свой фотоаппарат. Тогда все стали его повсюду искать, и Жифруас снова подрался с Клотером, потому что тот смеялся и говорил, что так ему и надо. И месье Мушабьер в наказание отправил их в автобус — Но они вернулись и сказали, что шофер не пускает их внутрь. Тогда месье Мушабьер пошел с ними и вернулся один и сказал, что искать больше не надо, потому что фотоаппарат в автобусе. Жифруа его там забыл. Потом учительница поговорила с месье Мушабьером и сказала нам, что пора возвращаться. Мы расстроились, потому что было еще рано, но мы не смогли тут же поехать, потому что пришлось искать Эда, который играл в прятки один, и месье Мушабьер нашел его на дереве. Мы вернулись страшно довольны этим пикником. Вот бы так каждую неделю. «Правда, следующий четверг мы точно не поедем, потому что нас тех почему-то наказали и лишили свободного дня. Кроме Эда, которого на время отстранили от уроков».